Закономерность случайностей У Седова в Варшаве до войны жил брат, известный в городе психиатр. У брата была дочь Мария. Когда отец погиб в 1939-м, она перебралась в Краков. Сначала она жила в доме у Седова, а когда он перешел на нелегальное положение, сняла себе комнату. От покойного отца осталась коллекция золотых монет и несколько подлинных, средневековых гравюр. На это можно было жить. Некоторое время Мария работала в университете, но когда университет гитлеровцы закрыли, по их планам в Польше должны были быть только начальные школы, она стала работать переводчицей на железнодорожном узле. Здесь она познакомилась с Игнацием Домбровским, инженером. Сестра Игнация Домбровского Ирена – Была невозможно мила, по улице ей ходить трудно, все оглядывались, особенно немцы. Именно так, на улице, когда она возвращалась с работы, выучилась на медицинскую сестру, с ней познакомился Вацлав Шмидт, по матери словак, по отцу немец, по должности помощник начальника тюрьмы. Он ходил за Иреной два года, краснел, вздыхал, сох. Тетушка Шмидта жила в Лазани. там у нее был обувной магазин. Чтобы достать документы на выезд к тетушке и, ну вас, немцев к черту с вашей тюрьмой, ему нужно было тридцать тысяч марок. — Здесь нет, — сказала ему Ирена, — среди этого вашего скотства может быть все, но не может быть любви. Здесь мы никогда не будем вместе. Увези меня в Швейцарию, где не стреляют и где озера в горах, я стану тебе женой. — Я тебя увезу, а ты меня там бросишь. «Поляки могут делать все, что угодно», — ответила Ирена, «только они не умеют нарушать данного слова». «А деньги? Откуда я возьму столько денег?» После ареста Ани Седой пошел по всем своим связям. Любыми путями ему нужно было выйти к тюрьме. Два дня прошли впустую. Утром, когда он встретился с племянницей, та сказала, «Знаешь, ничего нельзя обещать наверняка», Но встречу я тебе устрою. Насколько мне известно, человеку из тюрьмы, некоему Шмидту, для счастья с Иреной нужны деньги. Может быть, тебе поговорить с ним? Когда Шмидт и Седой остались в комнате одни, Седой сказал, «Я знаю вашу историю. Помогите мне, я помогу вам». «Кто вы?» «Моя история похожа в некоторой степени на вашу. Я люблю женщину». Женщина эта сидит в вашей тюрьме. Мне нужно, чтобы эта женщина была со мной. Мы уедем в горы, там мои родители, а вы уедете в Швейцарию, там ваша тетушка. Как зовут женщину, которую вы любите?» Седой закурил, пустил к потолку дым, прищурился и ответил. «Ее зовут русская радистка». «Вы с ума сошли». «Я не сошел с ума. Это невозможно». «От чего?» «От того, что мне дорога жизнь». Вы будете чисты. Каким образом? Сначала мне нужно ваше принципиальное согласие. Это невозможно. Хорошо. Допустим, вам поступает приказ передать мою женщину для допроса ночью, когда вы дежурите. Бумага остается у вас, а вам следует только выполнить приказ. Это невозможно. Вы меня не так поняли. Я знаю, вам нужны деньги, чтобы уехать с Ириной в Швейцарию. Разве нет? Допустим. «Я даю вам эти деньги. Я даю вам тридцать тысяч. Вы мне даете, мою женщину?» «Нет, это невозможно». В комнату вошла Ирена. Глазище зеленый, длинные волосы на плечах, талия осиная. Она остановилась возле двери и сказала. «Да, Вацлав». «Не нет, но да». Шмидта прижала к стулу. Лицо его засветилось, пальцами захрустел. Несчастный парень, — подумал Седой, — ни черта не соображает, весь под ней. — Да, — повторил Шмидт, — но мне ваш план не до конца понятен. — Это уже другой разговор, — ответил Седой. — Валяйте-ка, рисуйте план тюрьмы и опишите всех поляков, которые работают в тюремной обслуге, и график ваших дежурств. Я составлю точный план. — Хорошо, — ответил Шмидт, — вы боретесь за свою любовь, я буду драться за свою. Пятнадцать тысяч вы мне должны передать, когда я составлю тот график, который вы просите. Пятнадцать в тот час, когда передам вам русскую. Ее номер 622. курносы с ямочками на щеках, да? Да, с ямочками, радистка. Вас никто не собирается обманывать, Шмидт. Я тоже не собираюсь обманывать. Ирена, стоявшая в дверях, сказала. Он прав, пан, он прав. Вы боретесь за свою судьбу, он за свою. Здесь я обязан молчать, иначе он не будет мужчиной». Весь следующий день вихрь провел с Седым и Юзефом Трампчинским. Они медленно ездили по Краковским улицам в разбитом стареньком вандерере адвоката. «Вот, — сказал Юзеф, — хозяин этого магазина Игнации Ириховский. Сволочь, целует нацистам задницу. Портрет Гитлера выставил. Каков, а?» Ну и что? Хозяин моей новой явки тоже держит в комнате портрет Гитлера, сказал Седой. Кричать на каждом углу Я ненавижу Гитлера проявление ненормальности. Лучше кричи, что ты его обожаешь, но проткни шилом два баллоновых машине, и то больше пользы. На твоей новой явке радиопередатчик можно будет установить? спросил Вихрь. Можно, только нет смысла. Почему? Засекут недалеко шоссе. Глупость. «Мы с Аней сидели в лесу, и там нас засекли очень даже просто. Один дом, они нас и окружили, а если было с десяток домов, хотя бы с десяток, неизвестно, чем бы все кончилось. Кончилось бы тем, что все десять домов были взорваны, жители расстреляны, а ты сидел бы в гестапо вместе с Аней», — сказал Тромчинский. «Вихрь, глядите, вон тот подъезд, видите? Да, это подвальчик». «Там кабаре и проститутки. Я там был ночью. Выручка громадная. Хозяин сидит за перегородкой, у него сейф. По-моему, плюс ко всему он спекулирует медикаментами. С гестапо связан уже два года. Он доносит гестаповцам. Его весь город ненавидит, этого гитлеровского халуя. Фашист и спекулянт. — Ночью опасно, — сказал Вихарь. Задержат патрули. — Да, — согласился седой ночью, — мы будем как голые. — Стоп, — сказал Вихарь. А есть на немецкой машине? — Юзеф, ты мог бы принять участие в этом деле? — Меня знает хозяин. Меня вообще многие знают в городе. — Я могу, — сказал Седой. — Если очень надо, пойду я. Понимаешь, если пойдет один Степан с нашими ребятами, они сразу засветятся, хотя документы Коля им достал через своего интенданта. — Да, — сказал Седой. Ваших даже в смокинге, за версту определишь. Держаться совсем не умеют. — Здесь банк? — спросил Вихарь. Да. Идеальнее ничего не придумаешь. — Расстреляют всех служащих, — сказал Седой, — за пособничество бандитам. — Ну что? — спросил Вихарь, Остановимся на кабаре? — Я за, — сказал Трампчинский. — За, — сказал Седой. На следующий день трое сбежавших из лагеря военнопленных Включенные в боевую группу Коли пришли на явку Степана. Часов двенадцать в окно постучали условленным стуком. Раз-раз, пауза, раз-пауза, раз-раз, раз. Это были Вихрь и Седой. Новиков Игорь представился первый. Муравьев Владислав. Николаев Евгений. Садитесь, товарищи, — предложил Вихрь. Будем беседовать. В полночь Коля вынес костюмы. Ребята переоделись. Седой скептически покачал головой. — Новиков еще, может, подойдет, — сказал он Вихрю, когда они вышли в другую комнату, а остальные нет. У них глаза с яростью, их засекут. Там играть придется, там надо часами дожидаться минуты. Они себя засветят. Ребят надо держать для диверсии, а эта штука с эксом не для них. — Ну что ж, — задумчиво сказал Вихрь, — видимо, ты прав. — Пойдем втроем. Ты, Степан и я. Удирать будем на машине Апеля. У него ночной пропуск. — Этих ребят я сегодня отведу обратно в лес, а оттуда их перебросим к нашим партизанам. Так будет разумно. — Соколы — большой отряд. Я с ним на связи, — сказал Седой. — Хорошо. Экс отнесем на завтра.